Пятница, 7 ноября 2014 года. Васильевский остров, 14 линия. Кот лежал на диване и намывал пятки. «Она слышит посторонние звуки и боится, что её посчитают сумасшедшей», — рассказывала Даша. «Может, она и есть сумасшедшая? На твоём месте я бы не очень её слушал». «Не могу понять, зачем ты вообще пошла на эти курсы? Как зачем? Должна же я знать, почему с тобой разговариваю, почему, когда сержусь, могу что-нибудь разрушить или подпалить?» Затянула песенку про бычка. «Почему то да почему? Потому! Дар у тебя такой!» «Мне этого мало. Я хочу знать, зачем мне это. Например, чтобы жить...» и разговаривать в своё удовольствие с Васенькой до глубокой старости. Чудесная перспектива. Прожить всю жизнь с котом. Я хочу быть счастливой. Не хочу только с котом. Тогда нечего копаться в себе. Так точно счастливой не станешь. Живи по велению сердца, не задумываясь. Только сердце знает правильную дорогу к счастью. «И несколько раз подумай, прежде чем покупать мне те вонючие квадратики с рыбой для котят». «Ладно, вспоминать. Было-то всего один раз, и то случайно». Даша нажала кнопку на телевизионном пульте. На экране возник концертный зал. Дама в платье с глубоким декольте и шлейфом, тянущимся за кулисы, беззвучно объявляла очередной эстрадный номер. Под аплодисменты на сцене показался Вадим Диамантов. Даша включила звук. «Вася, посмотри, это тот самый тип, о котором я тебе только что рассказывала, жених Сони». Кот нехотя спрыгнул с дивана и уселся на полу перед телевизором, внимательно глядя на экран. «Милый старикашка, что тебе не нравится? Поёт сладко. Мама тоже от него в восторге. И твоя Соня...» «Значит, мы в большинстве, а ты — брюзга». «Спасибо, котик, обращайся». Василий потянулся и как подкошенный повалился на бок. «Благослови небо того, кто придумал тёплые полы!» Зевая, прокомментировал он. Даша выключила телевизор. Диамантов раздражал всё больше.